Глава четвертая. Два дня мы провели в дороге, останавливаясь на постоялых дворах, чтобы поесть и отдохнуть. Вернее, это подразумевалось, но на самом деле очень сложно отдохнуть в присутствии двух истерящих девиц. С Шаэль все было просто. Она постоянно висла на шее у матери, и уже вдвоем они обвиняли меня во всех смертных грехах. Каждый раз, слыша их причитания, мне хотелось выскочить из двуколки и вернуться назад в село. Но я не могла. Я оставалась единственным здравомыслящим человеком в этом дурдоме. Что касается Рини, то девочка как-то сразу замкнулась в себе и в основном молчала. О чем она думала, я не допытывалась. Но потухшие взгляды, скорбно опущенные уголки рта — наводили на разные размышления. Я заметила, как она смотрит на Шаэль, когда та прижимается к матери или кладет голову ей на плечо. Девочке очень не хватало родного человека, который бы поддержал в трудную минуту. Я все это умом понимала, но по-прежнему не чувствовала в душе ни малейшего отклика, как будто вокруг меня страдали не живые люди, а вымышленные персонажи, играющие роль, на театральных подмостках. Утром пятого и ловеля мы наконец-то прибыли в Эрливейл. вейл Вереница повозок у городских ворот уже никого не удивила, как и доносящиеся со всех сторон рыдания и крики. Толстый неопрятный стражник стянул с нас положенную плату, и мы еще на один шаг стали ближе к Даханам. Здесь, в Эрли-Вейле, Они обитали практически круглогодично. Восстановили разрушенные во время войны порт, доки, прямо там строили свои корабли и спускали их на воду. Я слышала, что у нас на материке какой-то особенный лес. Мол, на островах такой не растет, а вести отсюда не имеет смысла. Вот и выстроили они этакий город в городе, отгородили мощной каменной стеной часть прибрежной линии с верфями и пристанью. Построили там дома со остроконечными крышами, такие же, как на островах, но в других кварталах города почти не появляются. Поговаривают, что даже у себя за стеной они ходят, закутанные в плащи и не снимают масок. Что это? Попытка скрыть уродство? Или дань традиции? Под невеселые раздумья я машинально оглядывала близлежащие дома, выискивая знакомую вывеску. За моей спиной всхлипывала шагель что-то бормотала мать и сжалась в угол молчаливая Ринни. Девочку требовалось подбодрить, только я не знала как, а потому предпочитала не трогать ее вообще. Впереди нашего экипажа, а также следом за ним катили разнообразные повозки, из которых тоже доносился приглушенные девчоночий плач. В десять часов утра мы наконец-то нашли подходящую гостиницу и я позволила себе вздохнуть с облегчением. Оставалось накормить девушек, привести их в порядок и проследить, чтобы они надели амулеты. Нам достался номер с двумя спальнями. На колокольчика подоспела горничная, и я приказала наполнить обе ванной горячей водой. Следовало вымыть девчонок, да и самой не мешало бы избавиться от дорожной пыли. Но стоило горничной отправиться выполнять поручение, как мать впервые за всю дорогу обратилась ко мне по имени. Виель. Да, матушка, я развернулась и вопросительно уставилась на нее. Вы займете одну спальню с Шаель? Не знаю, сколько мы здесь пробудем, но не думаю, что долго. Виель, нам нужно с тобой поговорить наедине и она указала глазами на дверь, ведущую во вторую спальню. Я оглянулась на девушек. Шаэль уже не рыдала. Наоборот, она с каким-то болезненным любопытством разглядывала меня. Так дети разглядывают пойманного жука перед тем, как оторвать ему лапки. А вот притихшая Рини не отрывала взгляд от пола и нервно комкала в пальцах край своей одежды. Я подошла к входным дверям, повернула ключ и кинула его себе в карман. «Не хватало еще, чтобы эти глупышки сбежали. Гоняйся тогда за ними по всему Эрли-Вейлу». После этого я вслед за матерью вошла в соседнюю комнату. Она стояла у окна, повернувшись ко мне спиной, и на фоне голубого неба ее фигура выделялась темным силуэтом. Виель, ты должна надеть амулет вместо шаэль», сказала мать, не отрывая взгляда от окна. «Что? Мама, ты шутишь?» Я застыла на пороге, не веря своим ушам. «Не называй меня так!» Она медленно обернулась и глянула мне прямо в глаза. «Ты мне не дочь!» «И нет, я не шучу!» Мои ноги подломились, и я мешком опустилась в стоявшее рядом кресло. В горле внезапно пересохло, по телу пробежал холодок, а в руках зародилась дрожь. В голове раз за разом прокручивались одни и те же слова. «Ты мне не дочь!» «А кто же я?» Растерянно повторила я вслух мучающий меня вопрос. «Кто мои родители?» «И почему ты говоришь мне это только сейчас?» Она оперлась спиной на подоконник и пробормотала. «Какая теперь разница?» «Что загадывалось, то сбылось». Потом уже громче добавила. «Виэль, ты ведь всегда замечала, что не такая, как все. Что ты другая». Я молча кивнула. «Ты никогда не задумывалась, почему вы, Шаэль, так не похожа «Нет». «Я задумывалась, почему ты меня не любишь, но теперь всё понятно. Ты мне чужая». Она недовольно скривилась. «Не только я тебе чужая. Здесь тебе все чужие». «И знаешь почему?» Она выдержала эффектную паузу, не отводя от меня пристального взгляда. «Ты не Санхео! «Ты Дахан. Дахани, если быть точной. Если бы мне сейчас сказали, что я прямая наследница бывшего короля, или что я свалилась с небес, я бы и то так не испугалась». Вскочив с кресла, я уставилась на эту женщину растерянным взглядом и дрожащим от слез голосом произнесла. «Это переходит все границы. Так вот каким образом вы решили спасти свою любимую дочь от выпавшей ей участи?» отказаться от другой дочери и обречь на смерть весь посёлок. Вы знаете, что Даханы вырежут всех жителей, когда узнают о подмене?» Она махнула рукой, приказывая мне замолчать. Я по привычке подчинилась и рухнула назад в кресло. «Ничего этого не будет», — жестко произнесла она. «Я знаю, что говорю. Поверь, Даханы никого не убьют. Наоборот». Я очень надеюсь получить вознаграждение в виде моей девочки. Сейчас я скажу тебе кое-что. Это касается моей семьи и тебя лично. Хочу, чтобы ты выслушала меня очень внимательно». Она нервно теребила пальцами ворот своего платья, как будто он ей мешал дышать, а я боялась даже моргнуть, чтобы, не дай двуликий, не пропустить ничего из того, что она скажет. Мой прадед служил капитаном Королевского флота и участвовал в этой войне. Долгое время он вёл дневник, используя собственный шифр. Когда его казнили вместе с командой, захватчики благородно отправили их личные вещи семьям. Мой отец несколько лет подбирал ключ к этому шифру, но в конце концов расшифровал часть записей. Они и сейчас хранятся в надёжном месте. В основном... Прадед описывал морские сражения и свою частную жизнь. Но было там и еще кое-что. То, что до ханны тщательно скрывают. «Что же это?» — еле слышно шепнула я, не в силах отвести взгляд от ее побледневшего лица. «Причина войны. Настоящая, а не та, которую нам рассказывают. Почему началась война? Что ты об этом знаешь?» «Да ханы напали, потому что хотели отнять у нас залив Рассиолы», — неуверенно произнесла я. Она расхохоталась, и от этого смеха у меня мурашки побежали по спине. «Наш король всегда умел повернуть события себе на пользу», — сказала она, будто плюнула. «Пусть покарает меня двуликий, но я не буду больше молчать. Из-за игр этих аристократов всегда страдает простой народ». Она замолчала, пронизывая меня пристальным взглядом, а потом уже спокойно произнесла «Причина войны в женщине. Да, Хани, у них какой-то особый дар свалить с ума наших мужчин. Именно поэтому они никогда не сходили на берег в наших портах». Но брат короля возжелал невесту императора. В то время между Иролой и Империей тысяч Островов Сложились чуть натянутые отношения. Брат короля пребывал в гостях у императора с посольской миссией. Им было запрещено покидать свои покои, но он не утерпел и тайком пробрался в то крыло дворца, где жили женщины. Там и познакомился с этой Даханни. Мой прадед писал, что девушка была так хороша, что от одного взгляда на нее захватывало дух. Вот его светлости не устоял. Выкрал Дахани и под покровом ночи попытался вывести на своем корабле. Император снарядил погоню. Посольский корабль зажали между двух островов, там, где были опасные рифы. Когда брат короля понял, что проиграл, он перерезал горло Дахани, а сам застрелился. Это был поступок сумасшедшего, доведенного до отчаяния. Император приказал повесить всех, кто был на этом корабле, включая супругу капитана, которая путешествовала вместе с мужем. И в тот же день объявил нам войну. Я сидела ни жива, ни мертва. Вот так легко и просто эта женщина рассказала о том, что стала началом жестокой и кровопролитной войны, затянувшейся на десятилетия. Войны, которая продолжается до сих пор. «Это невероятно!» — выдохнула я. Ну зачем им наши девочки? Разве им своих мало?» «Не отождествляй себя с нами!» — бросила она в мою сторону. «Ты чужачка и никогда не будешь одной из нас!» Я знаю лишь, что во время войны на островах пошел какой-то мор. Часть Дахани умерла, часть стала бесплодной. Подозреваю, потому-то они и берут наших девочек. «Но ты...» Она подошла ко мне, нагнулась, вглядываясь в моё лицо, и с ненавистью выплюнула. «Ты да Ханни. И если то, что писал мой прадед, правда, в тебе таится такая же способность сводить с ума. Я не знаю, почему она ещё не проявилась и не хочу знать, но я решила обезопасить себя и свою единственную дочь от твоего тлетворного влияния. «Я прокляла тот день, когда отец нашёл тебя во время весенних бурь. Тогда в море очень неспокойно, но волны поднимаются от дна глубоководных рыб, за которых можно выручить хорошие деньги. А он вместо рыбы притащил тебя. Тогда я очень страдала. Ведь у меня только-только умер мой сынок, мой Ройс. И ещё два раза Даханы позаботились о том, чтобы я не могла родить». Знаешь, как они это делают? Вплетают в ауру женщины пару простейших рун, а те тщательно следят за тем, кого ты носишь, и избавляют от нежеланного плода почти сразу после зачатия. Просто однажды утром идёшь по нужде и видишь кровь. А это твой сыночек, которому даже родиться не дали, потому что Даханы уже всё решили из-за него, из-за тебя». Она застыла на месте, рванула в ворот, будто он ее душил, и уже спокойнее продолжала. «Он и мне нужен. Но мне мои мальчики были очень нужны. А мой единственный родившийся сын в шесть лет заболел лихорадкой и умер. Я осталась один на один со своим горем. И тут появилась ты. Сначала я хотела выбросить тебя на улицу, до того ты была мне противна». Я все ждала, когда же появится та хваленая неземная красота, о которой все говорят. А потом подумала, что однажды у меня родится дочь, и ее захотят забрать на острова. Но что, если я предложу им тебя? Разве такой подарок не будет для них ценнее? В это время за дверями что-то грохнуло, раздался слабый вскрик и удар. Я вскочила, поворачивая спиной к матери. Вернее, к той женщине, которую считала своей матерью. И в этот момент что-то тяжелое резко опустилось на мой затылок.